Глава шестнадцатая. Радист. «Мне больше всего интересно, что они рассчитывают найти у Настасьи Марковны», задумчиво сказала Ада. «Они сейчас к ней пошли». «Я видел», — отозвался Роман. «На собрании она, понятное дело, не была. Она и по участку или передвигается». «Слышь, ты, она тоже не очень», — заметил Яр. «Опа! Так, кажется, началось». Возле калитки показался Юрий Витальевич собственной персоной. который нёс на вытянутой руке огромную ржавую косу с замысловатой изогнутой рукояткой. Следом за ним поспешала, как могла, Настасья Марковна. А за Настасьей Марковной шли остальные члены карательной экспедиции, которые несли молоток, рубанок и почему-то пятилитровый газовый баллон, такой же ржавый, как коса. «Ой, ой, куда?» – вопила старуха. «Куда понес? верни! Каких таких детей мы собираемся моей косой рубать, изверг?» «Не я рубать, а чтоб вы не порубали!» — проорал ей в ухо Юрий Витальевич. — И я, — старуха аж присела. — Это как это? А мне зачем? — А я почем знаю, — гаркнул Юрий. — Устроил тут, понимаешь, склад холодного оружия, еще спрашивают. Один уже бегал за детьми с топором. Может, и ты собралась? И не хватайся за косу, не отдам. Да Добычу быстро сложили в тачку, и тачка загромыхала по гравию в сторону дома Яра. Настасья Марковна осталась стоять у калитки, неудуменно глядя вслед к похитителям, Потом вытащила из кармана кофты телефон и принялась тыкать в кнопки. «Дима!» – завопила она, да так, что с ближайшей березы сорвалась пара испуганных ворон. «Дима, у меня тут косу покрали! Косу, говорю, покрали! Виталин сын унес косу! Да, Юрик! Косу, говорю, унес! Нашу! Приедешь сегодня? А, да, поняла, поняла. Жду, сыночек!» «Так, они ко мне!» – понял Яр. Все, сидите у себя, если что совсем не так, взовем друг друга. Ага, много мы сможем, покачал головой Ада. Что-то да сможем, серьезно ответил Яр. Я пошел. Ну, че, привет, журнашлюха! Поприветствовал Яра Юрий, входя на террасу. Как здоровится? Вашими молитвами, ответил Яр. И попрошу без оскорблений, я все же вас много старше. — Да, старый прыщ, — покивал Юрий. — Песок сыплется. — Ну давай, показывай, Что у тебя где? — У меня ничего нет, — спокойно ответил Яр. — Давно все продал, мне без надобности. — И чё, много дали? — удивился другой мужик. Его Яр не знал, да и не стремился узнавать. Что-то Юрия подобное. Тоже туго тоже с брюшком, с красной бычьей шеей, коротконогая и воняющая перегаром. Отмечали, видать, вчера эпохальное решение про инструменты. «Мало», — коротко ответил Яр. «Ясно. Где сарай?» В сарае они рылись минут пятнадцать, основательно перемазались в пыли и вышли сильно недовольные, потому что найти удалось только черенок от лопаты. Все же остальное на оружие ну никак не тянуло. Ни пластиковая трезнутая лейка, ни парниковые дуги, ни колышки для клубники, ни растрескавшаяся полиэтиленовая пленка оружием не были. «Это что?» — спросил Юрий, показывая Яру черенок. «Деревяшка?» — пожал плечами Яр. «Чем это еще может быть?» «Колом деревянным», — довольно ответил второй мужик. Ага. Ну тогда вам придется вырубить весь лес. Там этих палок тьма тьмущая». «Это будет вырубим, пообещал Юрий. Дашь учишься сейчас». «И не думал даже», — Яр покачал головой. «Да, Юра, папа ваш был высококлассный радист с харизмой, с образованием. А вы, сударь, скатились. Стыдно. Грязно и грубо. Куда он до покойного отца?» «Было бы у меня времени побольше, я б тебя отходил сейчас!» Юрий скривился. «По памяти!» «И как вышло, что ты отца пережил!» «Видимо, не нужно было столько пить», — заметил Яр. Обид убить тебя надо...» «Да не переживайте вы так, я и сам скоро умру», — Яр усмехнулся. «И у вас будет прекрасная возможность сплясать на моей могиле». «Юр, пойдем», — попросил второй мужик. «Хватит уже этого бреда. Че ты с ним лаешься? Чокнутый старик, ахинею какую-то несет». «Нахрена это надо слушать? «Да бесит!» Юрий отвернулся. «Ладно, повезло тебе в этот раз. Но только сунься к детям, так попробуй, шею сверну!» Яр промолчал. Мужики прошли мимо него, причем Юрий еще и толкнул плечом. Они вышли, Яр остался стоять. Потом прошел в комнату и залпом выпил заготовленные заранее в конечной бутылке едва разведенный корвалол. Четверть пузырька, если точно. «Инструменты?» — спросила Ада. — А нет у меня инструментов. Позапрошлой зимой еще сперли. У меня и сарай не закрывается. Пойдемте, покажу. В следующие десять минут мужики добросовестно обыскивали сарай, но, увы, и тут их ждала неудача. Однако Юрий так легко сдаваться не собирался. — Надо еще поискать. Спрятала, небось. — Она ж зечка, они, знаешь, как хавают, когда им надо. — Вот. Так вы и давайте дальше тут шуруйте вдвоем, а я на кухню, — велел он. На кухне, однако, его тоже ждало разочарование. Ножи в Адином хозяйстве и впрямь были годные для нападения разве что на наплавленный сырок. Даже хлеб и тот она покупала в нарезке. Пока Юрий рылся в ящиках стола, Ада молча стояла посреди кухни, скрестив руки на груди, и наблюдала за ним. Руки она скрестила для того, чтобы не было заметно, что они трясутся. Еще как трясутся. — Ай, сама колись, что куда положила, — приказал Юрий, — иначе весь дом перевернем. — По какому праву? — спросила Ада. — Ордер на обыск где, гражданин начальник? — Вы мне и так уже обшмонали и кухню, и сарай, и без всякого ордера я не возражала. Но я свои права знаю. А еще, да будет вам известно, я не держу дома никаких ножей, потому что боюсь. — И че ты боишься? — До того, что если кто-то сюда влезет, он меня этим же ножом и прирежет, — объяснила Ада. — Я же зэчка, я знаю, как они делают. — Ах, хотя, впрочем, все равно. Идите, ищите. Только там пыльно... «Особенно на втором этаже. Я туда с прошлого года не ходила». «Почему?» «Колено болит. Мне трудно подниматься по лестнице». В кухню ввалились двое поисковиков из сарая. «Нет, ни хрена, сообщил первый вошедший. «Кажется, не врет. Даже на чердак слазили, там одна рванина какая-то, и все». «Это не рванина, а мамина одежда», — сообщила Ада. «Я отнесла ее туда, когда мама не стала». «Да похрен!» — отмахнулся мужик. «Ну что, пошли к художнику?» — Вы поосторожнее с ним, у него давление, — предупредила Ада. — Без тебя разберемся. Роман встретил делегацию на террасе при полном параде. Белая рубашка, льняные штаны со стрелкой, борода аккуратно расчесана, на лице благожелательная улыбка. — Проходите, проходите, — пригласил он. — Только поясните сначала, что вы намерены у меня отыскать? — Холодное оружие, — ответил Юрий с неприязнью. — Ножи и все такое. «Ну, тогда вам сюда», – сделал приглашающий жест Роман. «Вот гарнитур, только не побейте посуду, она коллекционная». Ножи у Романа в ящике стола обнаружились, разумеется, исключительно кухонные. Все прочие он предусмотрительно спрятал в тайник на втором этаже, о котором не знали даже Ада и Яр. Спрятал, потому что дарить этой братии свои рабочие ножи с кожаными рукоятками для заточки карандашей он не собирался. равно как и сообщать кому бы то ни было о самом факте наличия тайника. «Вилки считаются?» – спросил Роман. «Чего?» – не понял Юрий. «Вилки, говорю, считаются оружием? Или как в поговорке? Или вилкой в глаз? Или...» «Нет», – ответил один из сопровождающих Юрия мужиков. «Вилки – это просто вилки». «Замечательно», – покивал Роман. «Юрий, вы как, на могилке батюшки вашего бываете?» «Если бываете, передавайте привет от старого поклонника его таланта». Юрий открыл был рот, чтобы что-то сказать, но кое-как сдержался и промолчал. «Вы закончили на кухне?» – спросил Роман. «Тогда извольте пройти в сарай. Я очень извиняюсь, там не прибрано. Я не занимаюсь сельским хозяйством, у меня много заказов, недогрядок, поэтому там по большей части бумаги». Сарай на участке Романа был крошечный, по сути будочка, в которой действительно раньше, до вчерашнего дня, Были какие-то ржавые железяки, но сейчас предусмотрительный Роман стащил в сарай большое количество картонов с набросками, старых папок, коробок с остатками красок, исчерканные листы и прочие, как он выразился, отходы производства. Всю эту композицию он весьма удачно дополнил ржавым ведром, рваным садовым шлангом и обломком стремянки, наполовину загораживающим вход. «Осторожно, не испачкайтесь», – предупредил он, – «и не поломайте картоны». Их потом записать поверх можно будет, они сейчас подорожали. Осторожно, говорю, это краски в коробке, да. Не знаю, как вам руки теперь вытирать, об штаны вытирайте. Что, и пилы нет, полюбопытствовал Юрий, хотя и так уже было ясно, что пилы точно нет. Нет, покачал головой Роман, я даже косить траву человека нанимаю. У меня руки, рабочий инструмент, какая пила, вы чего? И печки нет, спросил второй мужик. Смотрите на дом, предложил Роман, вы видите трубу? «Нет, потому что у меня нет печки. Мы живем в двадцать первом веке, я человек современный, поэтому у меня есть хороший дорогой обогреватель, электрический, и мы пользуюсь, чего и вам желаю. Еще вопросы?» «Все хорошего», – процедил Юрий, и первый пошел к калитке. Сопровождающие потянулись за ним. Уже за калиткой он замедлил шаг, плюнул под ноги и тихо прошептал «Гнида сраная!» Но делать было нечего. И экспедиция борцов с холодным оружием и защитников детей отправилась дальше. «Живые?» — с тревогой спросил Роман, когда Яр и Ада вошли на террасу. «Вы как?» «Трэндец», — коротко ответил Яр. От него ощутимо пахло карвалолом. «Ужас!» — поежившись, сказала Ада. «Натуральный шмон, как на зоне». «А ты, чё это?» «Коленки трясутся, а так ничего». Роман сел за стол. «Ада, притащи водки». «У тебя есть водка?» – удивилась та. «Есть. Полбутылки. В нижней секции, ближе к раковине. И стаканы возьми». «Пить с утра?» – начал Яр, но Роман перебил. «А двадцать грамм стресс снять», – сказал он. «Не больше». Выпили. Посидели несколько минут молча. Ада с радостью поняла, что после водки руки волшебным образом перестали дрожать. Яру, кажется, тоже стало легче. По крайней мере, он перестал быть таким бледным. Да и взгляд изменился. Не было в нем больше прежнего беспокойства. — А ты еще спрашивала, почему мы тебя ругаем за походы на Яблочную? — произнес наконец Роман. — У этих тварей власть, сила и неплохая память. — Да, с памятью у них действительно хорошо, — покивал Яр. — Знаете, кто я? Журна шлюха. — Фу, — Ада скривилась. — Но зато есть плюс. — Какой? — удивился Яр. — Они помнят, что ты писал, а говорил, все уже забыли. Ада хихикнула. — Если помнят эти, может быть и другие? — «Тоже помнит». «Ну, это да», — Яр пожал плечами. «Ладно, что делать будем?» «Чаю выпьем, позавтракаем, а потом пойдем, пройдемся. Узнаем, что и как после этих рейдов», — предложил Роман. Яр согласно кивнул. «Поддерживаю», — сказал он. «Интересно, что у других в результате получилось после этого всего?» «У других после этого всего получилось три сердечных приступа, несколько крупных скандалов». хорошо без физического насилия, и, что самое главное, кто-то особо ушлый догадался все-таки вызвать милицию, которая заставила конфискаторов отнести награбленное обратно владельцам. Ни крики о безопасности детей, ни увещевания о том, что это оружие не помогли. Милиция, к счастью, оказалась умнее, чем инициаторы безобразия и быстро навела порядок. Конечно, Юрия никто не трогал, конечно, его лишь слегка пожурили, Даже посочувствовали, мол, понятно, отец переживает, все-таки детей обидели, вот он и разошелся не на шутку. Но уж извини, мил человек, хоть ты и ветеран, хоть с наградами, хоть почетный, но палку не перегибай. А то и так можно и на штраф говорить. Небольшой, но в дел то пометку поставят. Надо оно тебе. Ну и вот, а теперь иди с миром. Кажется, можно вытаскивать барахло обратно из болота, сказал Яр, когда они шли домой. Хорошо, что на веревке забросили. «Тяпка новая, сейчас полторы тысячи стоят, между прочим. Чем крапиву рубить?» Снова выросла. «Это да», — покивала Ада. «Про ты здорово придумал. А то я уже успела до того попрощаться со своим ножиком, который отвертка. Как бы я тогда прикручивал душку к очкам, если бы его пришлось выкинуть?» «Эту статью яра. Провокационная статья. О применении удобрений и последствиях для рек. Оказывается, удобрения травят реки. Я не знала». И многие, наверное, не знали, потому что в редакции после его статьи пошли письма о том, как гибнет рыба, лягушки, осока, о том, как вода меняет весной цвет, о том, что водоросли не растут. А еще о том, как руководители совхозов старательно замалчивают такие потравы и отчитываются, как все хорошо, хотя на самом деле реки испорчены и серьезно. И яры вызвали на ковер и отругали его так, что ему стало плохо. И ему вызвали скорую, потому что прихватило сердце. Хорошо, что я же в Москве и могу к нему вырваться, пусть ненадолго. Хотя, конечно, ничего хорошего в том, что я в Москве, на самом деле нет. Потому что я здесь только из-за болезни мамы. Но все же я в Москве, а значит, смогу чаще видеть Яра и хотя бы иногда выбираться хоть куда-нибудь. В Москве оказалось после письма от мамы, в котором она требовала, чтобы я переехала к ней. Потому что она заболела красной волчанкой, и теперь ей будет нужен постоянный уход. Она так и написала. Я требую, чтобы ты вернулась домой. Ну и там было много всякого другого. О том, что я ее бросила, что разорвала отношения. То, что она сама выгнала меня из дома после возвращения два года назад, она, кажется, позабыла. Может быть, из-за болезни? Как знать? Я боюсь ее. Она меня ненавидит. Когда она заметила, что я хромаю, она спросила, что ты так шкандыбаешь? Мне назло? Прекрати немедленно! Я ответила, что у меня повреждено колено. Показала ногу. Она велела сходить к врачу, сделать рентген и вылечить немедленно, потому что это всего лишь колено, а не красная волчанка, как у нее. Я сказала, что попробую. Спорить с ней бесполезно, я и не пытаюсь. Она всегда была такой, а теперь, видимо, от боли она стала еще строже и резче. Но мне ее жаль, и я люблю ее, потому что какой бы она ни была, она моя мама. Может быть, это расплата мне за то, что я сделала тогда? Я постараюсь быть хорошей дочерью, насколько смогу, и сделать все, что от меня зависит, чтобы ей стало полегче. Как же все-таки хорошо дома. Наконец-то я помылась души по-настоящему, одна. И вода была горячая все время, пока я мылась, а не стала едва теплой под конец. Душ, газовая плита, тепло. На самом деле, человеку для счастья надо очень немного. Ну или не для счастья, это я преувеличила, конечно. Для блага, пожалуй. Или для ощущения комфорта. Удивительно, но я нашла в подушке тахты, свои тахты, старые дневники, которые писала еще девчонкой. Странно, что мама их не отыскала, она ведь выкинула почти все мои вещи, книги, рисунки, даже игрушки, которые я хранила с детства. Моя комната практически пустая, осталась софа, шкаф, почти без вещей, полка со случайно уцелевшими книгами и две картины на стене, причем одна романа, из тех, что он писал в юности. На ней птица Сирин с человеческим лицом и грустными глазами. Кажется, это была какая-то из его дипломных работ, я уже не помню. Сколько лет прошло. Мама расписала мои обязанности. Ходить за продуктами, за хлебом, на запись в поликлинику, в прачечную. Но лучше стирать самой. Выбирать дважды в неделю квартиру, и сухая, и влажная уборка. Готовить еду по особой диете. Покупать ей прессу, брать книги в библиотеке, относить обратно. еще много всего, сразу и не вспомню. Один пункт меня удивил. Про санаторий. Я должна буду достать ей за свои деньги путевку в санаторий, чтобы отдохнуть и полечиться. Я спросила, как же я это сделаю? Она ответила, что ее это не касается, но чтобы в течение трех месяцев путевка была. За чьи деньги, спросила я. За твои, ада, ответила мама. Потому что ты должна мне за проживание в квартире. Еще она добавила, что если я залечу, то и меня, и ребенка она вышвырнет обратно в барак. Странно. Она забыла? Не прошла письмо. Я же писал ей о том, что со мной случилось на зоне, и что никаких детей у меня теперь вообще не может быть. Ну, наверное, она не читала того письма или просто выбросила. Так что насчет барака я могу не волноваться. Не будет ребенка. Ну, зато не будет и барак. Мои старые дневники такие наивные. Я читала их, пока мама была в поликлинике и чувствовала, что краснее. Писала давным-давно, совсем еще молодая я, и стыдно теперь тоже почему-то мне. Вот же удивительно. Может быть, это правильно, когда стыдно за свою же наивность? Наверное. Я не знаю. Теперь я другая, совсем другая. И мне немного жаль ту девочку. Ведь она была пусть и глупая, но все-таки светлая. А нынешняя я темная, как осенний лес, как черное озеро, как зимнее море. От прежней меня внутри почти ничего не осталось. Разве что страх, горечь и едва различимая тень обиды. Ладно, надо собраться. Я жива. Относительно здорово, не считая ноги и еще кое-чего. Я в своей любимой Москве. У меня есть друг, Яр. У меня вполне могут появиться приятели из тех милых людей, которых мы встречали в гостях и на вечеринках. Если будет время, я могу попробовать сходить в театр, в кино или в музей. Как получится. А еще я каждый день могу мыться горячей водой. И если получится заработать, я куплю себе индийские джинсы в переходе у манежа. Их там много продают. И они классные. Мне очень пойдут. да и колено не будет в них заметно. Так что все неплохо. И если я постараюсь, станет еще лучше. Что же до мамы, то терпеть ее не страшнее, чем теток в бараке при школе. Да, она не любит меня, да, она злится на меня, но лучше мне все-таки быть здесь, нежели чем там. Надо только придумать что-то с путевкой и съездить на дачу, как велела мама. А то там пропадает белый налив, который уже созрел, огурцы наросли, и на могилку Каглая я давно хочу сходить. «Вот так люди добровольно попадают в рабство». Эри погрустнела. «Почти в ноль моя ситуация. Разве что в тюрьме я не сидела и ногу мне не ломали». «И мам твоя болела рассеянным склерозом», — добавил пятый. Эри кивнула. «Ну да», — согласилась она. «Могла бы и не подписываться на это», — покачала головой Берта. «Как?» — горько спросила Эри. «Бросить больного человека одного?» «Невозможно. У нее, кроме меня, никого больше не было». «Я про Аду вообще-то», — напомнила Берта. «Какая разница?» Эри тяжело вздохнула, вытерла глаза ладонью. «Здесь что я, что Ада. В общем, понятно». «И все-таки она бесконечно наивна», — вздохнул Ит. «Она пишет про статью Яра, вы помните? Что его отругали, что вызывали на ковер, он полез в запретные темы и прилетела первая ласточка. Она этот факт игнорирует, по сути дела. Она занята. Проблемой возвращения домой». и отношениями с мамой. Закончил за него Лин. А в это время Яр занимается не только запретными темами, он уже что-то подозревает, начинает искать совпадения и... И попадает в расставленную кем-то ловушку. Закончил за него Ит. Скрипач согласно кивнул. Вы оба мало про такое в курсе, на ваше счастье? Нет, то есть в курсе, но не в этом ключе, скажем так. Это дико грязные игры. И боюсь, Яра кто-то решил в тот период подсидеть. Отсюда и сама статья, и реакция руководства. Подкинули тему, он повелся, кивнула Берта. Слушайте, а давайте посмотрим романа за тот период. Для полноты картины, так сказать. Давайте, тут же согласился Ид. Мы опять вцепились в Аду и Яра, а это неправильно. Смотреть нужно всех. В данный момент у нас имеется следующее. Первое. Яр начинает что-то понимать и строит параллели, ищет совпадения. Ада перебирается в Москву к больной матери, чтобы ухаживать за ней. А, роман? а у Романа начинается роман с француженкой. Берт уже читала с визуала, повисшего над гельблоком, превью нужных щиток. Ого, ну и дела. Ты и о чем? Эри придвинулась к ней поближе. Да вот, Берт откнула пальцем в нужную строчку. Это можно всем вместе посмотреть. Плохо точно никому не будет. Вход в первый фрагмент щитки. Роман стоит перед дверью номера отеля Интурист, сжимая в руках огромный букет белых роз. Букет велик настолько, что удержать его одной рукой нереально, и Роман в растерянности, он хочет постучать, но руки заняты. На его счастье мимо проходит горничная, пожилая, невзрачная женщина, она и стучит. Роман благодарно кивает ей, женщина уходит, дверь открывается. Ее зовут Мишель Мерсье, ей 26 лет, и она... совершенно. Совершенно настолько, что захватывает дух. Они познакомились на вечеринке у Жака, куда Мишель привел знакомый сын дипломата, и уехали с этой вечеринки вдвоем. Молодая француженка, искусствовед, приехавшая в страну с целью написать несколько статей о русской иконе, и художник, тут же пообещавший ей любую помощь и содействие. Художник плененный, художник пропавший, художник околдованный. Роман стоит в прихожей шикарного двухместного люкса, все еще сжимая в руках розы, А Мишель стоит напротив него, глядя чуть удивленно, чуть насмешливо, но при этом... В ее взгляде есть нечто такое, что заставляет учащенно биться сердце. Сегодня они должны поехать в Третьяковку, Роман обещал, и Мишель оделась для Третьяковки. Образ в русском стиле, сказала она, хотя, конечно, никакие русские таких вещей, да и образов, отродясь не видели. На Мишель сейчас длинный в пол сарафан, сшитый из кусочков замши, коричневый и бежевый. Отделка замшевым же шнуром, спереди сарафана на молнии, очень длинной молнии, от горловины до самого низа, то есть при желании его можно расстегнуть полностью. Под сарафан поддета белая шелковая блузка. Волосы Мишель гладкие, ровные, блестящие, медового оттенка, распущены. Они длиной до середины спины и переливаются в свете лампы, как золото. Она тонкая, какая-то летящая, а еще у нее огромные, бездонные серо-стальные глаза. Она немного похожа на Марину Влади, но Роману она кажется более красивой, более изящной, более вдохотворенной и гораздо более притягательной. «Привет», — произносит Роман, улыбаясь, — «это тебе». «Спасибо», — отвечает девушка, — «такой букет среди зимы, он невероятно прекрасный». Она отлично говорит по-русски и просит, чтобы с ней говорили только по-русски. Кто-то в ее семье был из эмигрантов, из тех еще эмигрантов, поэтому русский она знает с детства, но при этом иногда смешно коверкает слова и совсем не обижается, когда ее поправляют. Она увлечена русской культурой, русскими людьми, Москвой. Здесь она проведет еще три месяца, и осталось бы подольше, но там, дома, во Франции, ее ждет жених, и она боится, что получится немного неудобно, если я не приеду ко времени. Роману все равно. Жених это где-то там, а сейчас это совершенство перед ним, только перед ним. Она принадлежит ему, вся она, невероятная, сногсшибательная, невозможная. Тут нет таких девушек, и никогда не было. Мишель словно с другой планеты. Все прочие девушки, с которыми у него были отношения, по сравнению с ней, кривые дурнушки, без красоты, без вкуса, без полета. «Возьми». Роман протягивает ей цветы. «Он твой». А нет», – она смеется. «Я сделаю платье мокрое». Пойдем, надо положить его в ванну и пустить воду. Да, на права, понимает Роман. Сарафанчик действительно может намокнуть, а им пора выезжать. Жаль, что сейчас, но ведь он обещал. Ничего, ничего, уговаривает он себя. Не так уж и долго придется терпеть. Сперва пара часов в Третьяковке, потом ресторан, тут, принтуристи, а потом... Ты укололся? Участливо спрашивает Мишель. Как это досадно, тебе больно? Роман замечает, что руки у него и впрямь в паре мест кровят. Пока он нёс букет, острые шипы впивались в кожу, но он этого не замечал. Боли нет, но руки неплохо бы ополоснуть. да, он улыбается в ответ. «Сейчас я их вымою, и все будет хорошо». «Хорошо будет потом», — думает он. «Когда мы вернёмся, будет хорошо. А сейчас надо терпеть. И постараться не думать о длинной молнии на её замшевом сарафане». «Белые розы и красная кровь». Мишель открывает кран, и на розы, лежащие в ванной, начинает литься прохладная вода. «Как в книге о любви. Ты читал книги о любви?» «Нет», — Роман качает головой. «Я не люблю такие книги». «А какие любишь?» Она заводит прядь медовых волос за ухо, и у Романа начинает ущищенно колотиться сердце. Она совсем близко. Они стоят сейчас в этой роскошной интуристовской ванной комнате, где свет горит лишь над зеркалом, приглушенно и сдержанно, от ее кожи исходит какой-то невероятный запах совершенно незнакомые духи, и она сама, именно она сама, это запах ее тела, и он сводит романа с ума. Исторически, шепотом отвечает роман, наклоняясь к ней. И фантастику, но ее у нас не найти. Она поворачивается к нему и, мгновенно все поняв, обнимает Романа за шею обеими руками, притягивает к себе. Вода шумит, белые розы плавают в ванне, но про них уже позабыли. — Я тоже люблю фантастику, — шепчет она на ухо Роману. — Но книги про любовь мне нравятся больше. — Так, стоп, — решительно сказал Ид. — Я на такое не подписывался. — Я тоже, — тут же добавил Пятый. «А, вы чё, на самом интересном месте?» – недовольно произнёс скрипач. «Вот же ханжи и две, ну вас нафиг!» «Рыжие, они правы», – неожиданно поддержал Ита и Пятого Лин. «Это как-то... как-то слишком, по-моему. Чужая интимная жизнь, нам тут сейчас совсем ни к чему». «Дело не в интимной жизни, а в том, что он в эту Мишель втюрился по самое не могу», – заметила Берта. «Он сравнивает её с Мариной Влади, вот даже как». «Но вы обратили внимание, какое тут расхождение по времени, если брать градации Сонма?» «Еще об не обратили!» — скрипачки в новом теперь уже серьезно. «Тут замедление, существенное. Словно что-то оттаскивает этот второй уровень, тормозит его изо всех сил, не дает выйти к пороговым значениям для третьего». «То есть выйти к порогу зонирования», — добавил пятый. Ит, я же перечитал кучу твоих работ...» И то, что мы тут видим, имеет с тем, что ты писал о сонме множество расхождений. Не только по России, заметь, вообще везде. Есть такое дело, — согласился Ид. И мне кажется, это они. Неосознанно, но все же это они влияли на время и события. Вот так. Интересно, понял ли это гений? Тихо спросила Берта. Хотя, ладно, нам сейчас это не настолько важно. Так, дорогие товарищи, заканчивай думать о француженке и дотировках, и отделяем котлеты от мух. «Ну, давай», — согласился Ид. «Первая котлета. Ада в Москве. Вторая котлета. Наблюдение Яра. Третья котлета. Влюбленный Роман». «И все персонажи теперь снова на одной сцене», — закончил Лин. «Они собрались вместе. Опять». «В том числе урна с прахом Яна и могила Аглаи. тихо добавил пятый. Ид согласно кивнул. «Хотя Роман с Адой не общается до сих пор». «Начнет», — Эри повернулась к нему. «Обстоятельства вынудят». «Ты уже посмотрела дальше?» с интересом спросила Берта. «Только по верхам», Эрри вздохнула. «Этот период, который мы смотрим сейчас, относительно благополучный. А вот дальше там... Ладно, сами увидите». «Ты была права, Берта, тут ничего неважного нет и не может быть. Да в том числе и эта Мишель. Она тоже окажется важной во всей этой истории». «Заинтриговала», Лин хмыкнул. «Но это мы уже завтра будем смотреть, видимо». — Эри будет, да. — Может, и вы, если времени хватит, — кивнула Берта. — А я, пожалуй, отъеду на пару часов прогуляться. — Зачем? — не поняла Эри. — Мне надо поговорить с Фебом.